Часть третья, глава п подглава два. Париж, особняк в квартале Морре. Луи Бонапарт представляет собой вульгарную, пустую, ходульную, ничтожную личность. Он любит блеск, помпу, султаны, п а з у м е н т ы и голуны, громкие слова, громкие титулы, всякие погремушки власти. Ему безразлично, что его презирают, ему достаточно видеть почтительные лица. Будь этот человек на заднем плане истории, он бросил бы на нее тень. На первом плане он выступает грязным пятном. «Автор этого памфлета просто в у л ь г а р и н Женщина брезгливо отшвырнула брошюру. «Как можно поносить человека столь бессовестно? Пусть вы недовольны его политикой!» «Зря вы так, Ефросинь Георгиевна!» — н а с у п и л с я Карл. «Замечательный писатель, а что слегка пафосен, так время б ы л такое!» За то, как сочно описывает. Я в шестом классе прочитал в отверженных про парижскую к л а а к у Потом ночью снились сводчатые тоннели, плесень на стенах и все такое. Однажды даже кошмар приключился, будто тонув грязи в подземном тоннеле. Так на мои вопли полкорпуса сбежалось. Это в спортивном лагере было, пояснил он в ответ на недоуменный взгляд белых. Меня потом даже невропатолог поверял. р И что? «Признан шизофреником?» – с интересом осадомился змей. Он, вооружившись любимым ножом, резал бечевки на пачках. «Нет». Предложил вместо Гюго читать «Не знай, к у н а л у н е Сказал, «Психика крепче будет». Но я все равно читал и даже решился как-то залезть в дождевую канализацию. «Ну как? Понравилось?» «Да чего там нравится? Плесень, крысы, вонища, дерьмо под ногами. Все как у Гюго, только вместо кирпичной кладки бетон. трупов в жиже, правда, не находил. Фро передернула. Трупы в канализации? Что за мерзости вы рассказываете? Вот и видно, что этот ваш... Она перевернула брошюру. Ваш Виктор Гюго лучше всего разбирается в подобных мерзостях. Из чего вдруг великому князю вздумалось заказать эту писанину именно ему? — Вы не правы, мадам, — вступил в разговор белых. э «Виктор Гюго замечательный литератор. Странно, что вы о нем не слышали. Есть у него роман о средневековой жизни. Собор Парижской Богоматери. Поспрашайте по книжным лавкам. Вам понравится. У нас с него даже мюзикл сделали. И после смерти мне не обрести покой, Я душу дьяволу продам за ночь с тобой!» Страдальчески провыл он. «Фу, какая пошлость!» ф р р о аристократически сморщила носик. «Такие вирши в самый раз для приказчиков и кухарок. И к тому же, Жорж, я не раз говорила, взрывы и стрельба губительно отразились на ваших музыкальных способностях». «Точно!» — хмыкнул эй отрядный бард. К «Командиру мамонт на ухо наступил». Белых сделал вид, что не расслышал подколки. «Так вот, книжица эту, Наполеон Малый». Гюго написал сам, не по заказу. Во Франции-то эта книга под запретом. Великий князь через нашего посланника в Британии, Гюго сейчас в изгнании на острове г е р н с и и спросил позволения напечатать в Брюсселе большой тираж, десять тысяч экземпляров, чтоб уж всем хватило. Каплей кивнул на штабеля пачек, загромоздивший прихожую. Вчера они перекидали их из параконного фургона в особняк, а с утра... За товаром уже стали приходить люди – студенты, владельцы книжных лавочек, репортеры парижских газет. Белык давал, сколько унесут, и денег за товар не спрашивал. — Не л ж и д а л ь т р у с с к и й г р о с с е р к н я с такой шляухайт, г о в а р с т в о произнес Людьоган. Он говорил медленно, с паузами, но теперь его хотя бы можно было понять с первого раза. За последние несколько месяцев бывший к а з е р о в с к и й подводник изрядно подтянул свой русский. — Согласна с вами, г е р офицер, — кивнула Фро, — распространять в чужой стране площадные памфлеты, чтобы настраивать подданных против правителя. Неужели государь одобрил такую низость? в И, услышав эти слова, хохотнул. Белых из-под тишка показал ему кулак. — Не думаю, что Николай Павлович в курсе. Памфлеты целиком затея Велесова. Видите ли, мадам, в наше время было такое понятие – информационная война. Возможно, с вашей точки зрения это не очень-то безупречно в плане морали, зато дает результаты. Позвольте я вам объясню.